Глава вторая. Хотя, конечно, пока что интересуют, но скоро, как и любая новизна, уйдут на задний план. Все операции всех клиентов банка вижу по всему миру. Могу просчитывать кто, кому и за что. Могу отщипнуть у парагвайской наркомафии десяток миллионов долларов. А след бросить на колумбийский картель. Пусть дерутся. И полезно, и приятно смотреть. Только некогда. Хотя, конечно, в моем кругу придется отвечать на вопрос «откуда?». потому просто принял участие в общей американской игре для дураков и домохозяек. Прошел четыре отборочных тура, а в финале встретился в самом деле с мужиками, что знают и умеют много, потому победил с минимальным преимуществом. Но победил, и приз в 17 миллионов долларов был переведен на мой счет. Автомобиль вылетел на магистраль и еще добавил скорость. Звякнул зумер, я покосился на экранчик вызова, поморщился. Снова Ингрид. Все-таки сказанное ею засело, на что, видимо, и было рассчитано. Иначе бы даже мало, зная ее характер. А так забросила зерно и дала ему прорасти, пустить корни и даже высунуть на свет Божий листики. Наверняка ей так посоветовали и даже вручили листок подсказок, что и каким голосом говорить. Сейчас без психологов даже в туалет не сходить. Потому я снова просмотрел мировые новости, которые раньше отсеивал, как и результаты спортивных матчей. И кто кому вдул, хоть в ворота, хоть куда еще. Но вообще-то она права. Раньше было две ядерные державы, сейчас 140. Из них 54 тоталитарных, а десяток и вовсе с неустойчивыми режимами. Но кто не знает, куда хуже с биологическим оружием. И вообще мир вот-вот сорвется в пропасть третьей мировой, просто потому что в мире с каждым месяцем удваивается количество локальных конфликтов. И какой-то обязательно, просто обязательно. Дело только в том, когда и какой, а тогда обязательно. Все это пронеслось за доли секунды. У меня мозг и тело живут чуть ли не каждый отдельно. Я вздохнул и ответил нехотя. «Связь?» «Да, Ингрид». «Да, подумал, хотя и думать нечего. Из вежливости подумал. А вот вежливый я, только не по-вашему, строим не хожу». Она соскочила с экранчика смартфона на большой экран лобового, но не закрыла дорогу. Оттуда посмотрела на меня еще злее. «Люди гибнут, Владимир. Ладно, других тебе не жалко, а если взорвут бомбу возле вашего биоцентра и погибнут твои сотрудники?» «Да», — сказал я с сарказмом, — «это козырь. Ты права, мои не входят в восемь миллиардов». «В общем так, Ингрид, блин, а твое имя мне тоже начинает нравиться». «Напоминает хруст кофейных зерен в кофемолке. Кто бы подумал?» «От этого один шаг и да...» «Нет-нет, ни за что». Она фыркнула. «Да уж признайся, что влюблен в меня. Потому и придушить жаждится. Это у тебя сублимация такая с перекосом». «В общем, — сказал я, — никакого отдела мне и даром не надо. Как и с большой доплатой тоже. Ну а проконсультировать могу. У нас все еще страна советов». Она ответила быстро. «Выезжаю за тобой». «Я сейчас на Кутузовском», — сообщил я. «У нас тут швейцарская медаппаратура прибыла, а на нее столько заявок. Сейчас начнем выхватывать друг у друга». «Адрес?» Я продиктовал, она буркнула. «Это вообще через десять минут. Можешь начинать дрожать и прятаться. А насчет медоборудования, думаю, ты свое не упустишь». «Я интеллигент», — напомнил я. «Лучше свое отдам, чем чужое возьму». «Видела», — сказала она угрожающе, «какой то интеллигент нового поколения». «И новой формации», — уточнил я. Она ответила зябким голосом. «Вообще ужас». На склад, что на Кутузовском, привезли последние новинки от Филлипса. Я подивился. Вроде бы эти новейшие технологии входят в санкционные списки. Но еще Геращенко намекал, что у маценюка и в Швейцарии свои люди. Покупают то, что нужно, а не то, что разрешено. А затем через подставные фирмы вывозят в Россию. Я для своей лаборатории выдрал новейший компьютерный томограф c 34 Его только-только в прошлом году начали выпускать в единичных пока экземплярах. Во всей Швейцарии пока только два. А к нам только в этой поставке сразу три. Автомобиль Ингрид остановился в сторонке. Она величественно не вышла, а начала выходить, как умеют это только женщины. медленно выдвигая длиннющую ногу в элегантной туфле на высоком каблуке, но затем пошла в нашу сторону быстро и властно, типа королева-воительница. Мои коллеги на складе оторопили и распахнули рты. Она одарила их величественно сияющей улыбкой и сказала воркующим голосом, «Милый, давай я отвезу тебя сама и все, что угодно для тебя сделаю». «А по дороге?» – спросил я. «И по дороге сделаю». Пообещала она, если удержишь руль. На этот раз удержу, пообещал я. Смотри, сказала она, а то в прошлый раз ты мой Феррари в смятку. Они так и остались с отвисшими челюстями. У кого-то из ослабевших ладоней посыпались коробки, но никто не обратил внимания. Смотрят, как эта красотка уводит меня к своему элегантнейшему авто. Ну ты даешь, сказал я, когда мы уселись и захлопнули дверцы. «Обо мне теперь такое начнут говорить». «Мужчины о себе такие слухи обожают», ответила она насмешливо. «И сами бензинчиков костер». «Только для прикола», ответил я. «А так мы серьезный народ и стремимся к серьезности». «Но основа у вас та же?» спросила она с намеком. «Пока что», ответил я. «Но мы ее первыми начнем заменять на небиологическую и без всяких лишних деталей обойдемся». «А кайф будем ловить от решения тензорных уравнений седьмого порядка и созерцания сверхновых в бозонном свете». О, сказала она с отвращением, — «ты уже чудовище». «Да», — согласился я с гордостью, — «уже готов для перехода в сингуляры. Буду на тебя оттуда сверху смотреть и поплевывать». «Что?» «Шучу, шучу», — заверил я. «На самом деле челюстный лицевой аппарат вообще уберу за ненадобностью». а питаться буду кварками. Автомобиль красиво остановился у подъезда уже знакомого старинного дома. Ингрид замешкалась за рулем, а я вышел первым, обошел машину и открыл для нее дверцу, что она приняла с царственной улыбкой. И я, наконец, догадался, что задержалась намеренно, давая мне возможность проявить свою доминантность. Да и как-то не весьма, когда женщина в элегантнейшем платье открывает дверцу мужчине. Другое дело, когда в военной форме. Тогда не женщина, как и человек, тоже с большой натяжкой. Мещерский отыскался в своем кабинете, высокий и аристократичный, все в том же безукоризненном английском костюме, аккуратно подстриженный, и чисто выбрит, удлиненное лицо лорда полно величия, но строгий и высокомерный взгляд сразу потеплел, а голос прозвучал почти радушно. «Ингрид, Владимир Алексеевич, как же я рад вас видеть!» Однако в ясном четком голосе мне послышалось лязгание затвора. Только Ингрид в ответ улыбнулась достаточно дружелюбно. Красивое женское платье диктует стиль поведения. «Вот», — сказала она, — упирался, но я в рукопашке его завалила и приволокла. «Не повредив?» «Малость помяла», — сообщила она. «Потому еще не совсем пришел в себя». Мещерский протянул мне руку. «Рад вас видеть, Владимир Алексеевич». Вижу, пребывание на юге на вас хорошо подействовало. Загорели, поправились. Выправка. Я ответил на рукопожатие, крепкое и уверенное, возразил сходу. Только не выправка. Слышал, в управлении прошлись с большим веником. И скребком, подтвердил он. Присядьте вот здесь. Капитан, вы тоже можете сесть. Разговор без всякого официоза. Мы же вполне добрые знакомые. Но голос его продолжал звучать так, словно он передергивает затвор перед выстрелом, а глаза снова стали холодными, как у рептилии. Хотя, возможно, я придираюсь, иначе он говорить уже не умеет, как и смотреть. Кто знает, как мы сами будем говорить и смотреть, когда начнем все дальше уходить от обезьяны, модернизируя свои тела. Мы с Ингрид опустились в кресло, что не совсем кресло. Само слово «кресло» подразумевает какой-то особенный комфорт, но у Мещерского это всего лишь одизайнеренные стулья с жестким сиденьем и настраивающие всем видом на работу и только работу. Он сел напротив, поинтересовался. «Кофе?» Ингрид дисциплинированно промолчала. «Но я здесь не работаю, не подчинен». Ответил легко. «Если не разорит управление. Как можно о чем-то говорить без кофе?» Мещерский кивнул, сказал деловым тоном. «Я в курсе, что вы против работы у нас. Такое предсказать нетрудно. Все обрезгуют общаться даже с милицией, хотя и понимают, что без нее на улицах царили бы разбой и хаос, а служб хаос был бы на всех уровнях». Я ответил вежливо. «Однако любое общество устроено так, что человек с высоким уровнем IQ занимается наукой, с невысоким политикой, а с самым низким подсобными работами укладка асфальта на дорогах. Он кивнул. Кто спорит? Если нарушить эту систему, такое общество рухнет. Его тут же поглотят более четко структурированные соседи. В кабинет вошла женщина в строгом деловом костюме. В руках поднос и три чашки кофе. А еще и широкое блюдце с горкой печенья. Это пусть на Западе пьют просто кофе, да еще без сахара. А мы не понимаем, как можно к нему приступать, если в другой руке нет тонкого ломтика хлеба с толстым куском сала, свисающего с обеих сторон почти до пола. Печенье, понятно, уступка тлетворному влиянию Запада, хотя салу это совсем уж хилая замена. Ну да ладно, будем европеизироваться постепенно, одновременно русифицируя Европу и какие-то страны и народы по ту сторону океана. «Ингрид, похоже, чуточку робеет под холодным взглядом Мещерского, а его безукоризненная выправка кадрового военного в десятом поколении производит на нее такое впечатление, словно видит самого генералиссимуса». Мещерский поднял чашку, взглянул поверх нее на меня в упор. «Вы не просто справились, вы отразили и те угрозы, которых мы не ожидали». «Просто повезло», — ответил я с той скромностью, что паче. «Ваш потенциал недооценен». — произнес он, — даже очень недооценен. Ингрид вставила язвительно. Передо мной она точно не робеет. Это он на мышах натренировался. Так он вообще герой. «После вашего возвращения, — сказал Мещерский, — мы проверили вашу кандидатуру, начиная, как вы сами говорите, от сперматозоида, который оказался самым шустрым среди трехсот миллионов ему подобных. На сегодняшний день вам прочат прекрасное будущее как ученому, с чем мы вполне согласны. У вас для этого есть все данные. Однако мы решаемся предложить вам работу намного более важную. Я сделал глоток. Кофе изумительный. Явно у короля Саудовской Аравии выкрали. Хорошо разведка работает. Приподнял в изумлении брови. Еще более важную, чем достижение бессмертия? Он чуть наклонился вперед, всматриваясь в мое лицо. В мире три с половиной тысячи лабораторий, в которых работают над проблемой антиэйджинга. Точно, согласился я. Прекрасный кофе. А проблема антиэйджинга, сказал он с нажимом, как мы знаем тоже, плавно переходит в проблему достижения бессмертия. Заняты этим делом сотни тысяч прекрасных, талантливых ученых. И что? спросил я. Чем нас больше, тем скорее решим проблему. Он вздохнул. «Вы правы, но я не сказал еще о нашей работе». «Слушаю, хотя я уверен, моя работа все равно весомее». «Ваша весомее», — согласился он, «а наша важнее». «Позвольте, я расскажу о ней чуть подробнее». Ингрид проронила с горечью. «Может статься, что смерти никто не достигнет, просто не успеет». «Ого», — сказал я, — «это серьезно». «Простите, серьезно в том смысле, что уже и до вас дошло». «Не в простонародном смысле, а что такое понимание достигло ваших кабинетов?» Он всмотрелся в мое лицо. «Вы знали?» «О глобальных рисках?» – переспросил я. «Разумеется. Странно, что и вы узнали. Дело в самом деле настолько плохо?» «Беда в том, – сказал он, – что эти риски стремительно нарастают. Или разрастаются». Я уже не говорю о самом простом, что знают даже обыватели, что раньше в мире атомные бомбы были только в США и у России, а сейчас 140 стран имеют ядерное оружие, еще 70 или больше на грани его создания, а это значит, что только чудом террористы еще не бегают с атомными бомбами». Ингрид подхрюкнула Льстива. «Все верно говорите, Аркадий Валентинович. Возможно, как раз сейчас устанавливают в доме напротив». Пол Москвы снесет сразу, а вторую половину превратит в руины. Мещерский кивнул с надлежащей благосклонностью. «Верно, но это самое простое. Есть угроза пострашнее. К примеру, как вы сами лучше меня знаете, модифицированный вирус может стереть с лица Земли все человечество». Я пробормотал. «О глобальных рисках я знаю». «А вы что, решили их предотвращать?» Он кивнул. Сейчас в западных странах развивается нано-биоинфокогна. Вы должны знать, что это. Только в Штатах 28 мозговых центров анализируют сценарии развития хай-тека, а также биотехнологий. В первую очередь на предмет рисков катастроф. Я поинтересовался. Россия обычно отстает, но не настолько же. Он вздохнул. Вы правы, у нас есть такой центр. В отличие от Запада, где силы распылены по странам и даже континентам, У нас все собрано в одном месте. «Преимущество нашей авторитарной системы», — сказал я. «Так что вас не устраивает?» Он помолчал. Я чувствовал, что ему очень хочется скривить рожу, но воспитание не позволяет. И он произнес так же холодно и ровно. «Там хорошие и ответственные люди. Даже хорошие ученые». Я как-то зашел на одно собрание и послушал, как бурно обсуждали парниковый эффект. который через пару сот лет может чем-то как-то навредить. Посмотрел в файле, над чем работают. И что же? Опасность падения огромного астероида, взрыв сверхновой звезды, что жестким излучением сотрет и все на Земле, сверхвспышка на Солнце, извержение сверхвулканов типа Елоустонского и множество вселенских катастроф, на которые мы никак повлиять не можем. «Понял», — сказал я. «Так создайте второй центр». И соберите в нем специалистов, которые займутся не тем, что грозит через сто лет, а сегодня-завтра, и которые необходимо успеть предотвратить. Ингрид тяжело вздохнула. Мещерский проговорил медленно. «Владимир Алексеевич, вы сказали именно то, что мы и хотим предложить вам». Кабинет вошел с гигантским планшетом в руке второй аристократ, еще более джентльменистый, чем сам Мещерский. «Это значит, званием и положением ниже». Безукоризненный, от короткой прически до кончиков туфель коричневого цвета. Мещерский кивнул в его сторону. «Один из моих помощников, майор Бронник, Бронник Лаврентий Петрович. Не, Павлович, не путайте, это его почему-то обижает. Хотя никак не пойму почему». Я не купился и не стал объяснять почему, а сам Бронник лишь движением бровей выразил неудовольствие. Лицо оставалось неподвижно внимательным и бесстрастным. «Вас не представляю», — продолжал Мещерский. «Он вас знает, по крайней мере, имена. И то, во что мы хотим вас втянуть. Лаврентий Петрович, кстати, сядьте поближе». Майор сел между Мещерским и мной, опустил на стол планшет, тонкий и гибкий. На экране сразу появился график.